Глава 1268. Патриарх Звёздолунья. Пока император собирал части себя, посланной им божественной волей было поручено очень важное задание. По этой причине ей была дарована внушительная сила, сравнимая с четвертым шагом. На таком уровне силы мало кто во Вселенной мог посоперничать с этой божественной волей. Этого будет более чем достаточно, чтобы выполнить порученное задание в последнем мире. Юноша Валом тоже так считал. По изначальному плану он хотел в скором будущем пробиться через каменные врата, ворваться внутрь и всей своей силой подавить руку Ло, после чего уничтожить в ядре мира каменной столы последнюю прядь души, шипая из черного дерева. Но его планы нарушило внезапное появление Чэнь сан Между ними завязал собой. Ему удалось одержать победу и овладеть телом Чэнь Но потом тот пожертвовал своей жизненной силой, дабы тяжело ранить его. Эта рана до сих пор не зажила. Полученная рана понизила боевую мощь божественной души, что привело к снижению культивации. В результате он больше не мог постоянно находиться на четвертой ступени. Однако захват тела Чейн Сензе дорого ему обошелся, но и дал немало. Ему больше не требовалось силы пробиваться через каменные врата. В теле Чейн Сензе он мог спокойно войти и безопасно именовать Рукуло. Это позволит ему выполнить задание гораздо раньше, чем планировалось. Разумеется, при условии, что все пройдет гладко. Вот только он совершенно не ожидал, что Чейн Сензи сможет скрыть от него в своем теле капкан. Заманив его в эту ловушку, ему удалось уничтожить 30% его божественной воли. Культивация юноши в алых одеждах опустилась ниже четвёртого шага, и -за ран теперь она находилась на пике третьего шага. К счастью, с падением Всевышнего его рука лишилась истока. Ее силы истощались, что сильно упростило работу юноши. Даже после падения культивации она не сможет надолго задержать его. Но он все равно был мрачнее тучи. С одной стороны, мир каменной стелы подготовился к нападению, с другой — в нем жил Ван Була. Изначально он ни капли не сомневался в своей победе, последние события изрядно пошатнули эту уверенность. Чен Цэн the... Юноша валом от злости заскреждал зубами. С его появлением все пошло наперекосяк, невозможное стало возможным. Нужно поспешить, нельзя дать ему и дальше расти! Решил юноша. Во время очередной атаки он превратился в кровавую скалопендру. Схватка между ним и рукой Лона колилась до предела, остаточная энергия от их столкновений покрывала пустоту рябью. Причем она доходила даже до сердца мира, дау-домена. Магические и естественные законы домена стали нестабильными. На Марсе Ван Буэлэ скрыл жажду убийства и глаза успокоился. Пришло время соединиться с сияющим семечком Дао земли После объединения Ван Буэлла затопила сила Дау Земли. Между Дау Земли, Дерево и Воды внутри Ван Буэлла не сложилось цикла взаимного порождения. Но его Дау-звезда, способная воссоздать миряда Дау, парой поворотов создала Дау Огня. В этот же миг внутри его тела вспыхнула аура. Вода порождает Дерево, Дерево порождает Огонь, Огонь порождает Землю. Три настоящих и одно иллюзорное Дау пяти элементов. Из восьмы наивысших Дау я довел до предела три. Ван Буола задумался над следующим шагом. Ему не хватало дао металла и огня. Насчет них у него не имелось идей. Не найдя ничего более подходящего, ван Боле подумывал поместить Дао металла в древний меч из позеленевшей бронзы. Меч, хоть и был сокровищем уровня вселенной, все равно немного не дотягивал до трех других вместилищ Дао. Что до Дао огня, у него было два варианта: темное пламя и проклятие, которым он научил его наставник. Но ни тот, ни другой не были оптимальными вариантами. Будь у него больше времени, он бы попробовал отыскать что-то более подходящее, но время поджимало, поэтому Ван Буэлла медленно готовил себя к тому, что придется использовать бронзовые мечи и проклятое пламя, чтобы довести до совершенства 5 элементов. Перед тем, как начать, мне нужно посетить секту Звездолунья. Глаза Ван Буэллы таинственно блеснули. 19 июля 68 лет спустя патриарх приглашает тебя на смотровую скалу секты звездолунья. Много лет назад это приглашение передала ему Ливан р. До назначенной даты оставалась неделя, с их разговорами минуло уже 68 лет. Ван Боло вздохнул. за эти годы он сильно изменился. Его боевая мощь вышла на качественно новый уровень, но он не стал парагоном. В то время наставник был еще жив, как и старший брат. В то время он не знал, чего от него хотел глава секты Звездолуния, а также почему он выбрал настолько странную дату. В то время он не знал, что за человек стоял за приглашением, не говоря уже о том, что произойдет в мире Каменной Стеллы 68 лет спустя. Теперь его сила достигла пика мира Каменной Стеллы, наставника не стало, а вместе с ним и старшего брата. Теперь он понял, почему была выбрана именно такая дата. С помощью какой-то невероятной божественной способности Патриарх мог видеть будущее. Глубоко в душе он уже почти не сомневался, кем именно был глава секты Звездолунья. С тихим вздохом Ван Буэлэ внеф закрыл глаза. Следующую неделю он провел в медитативном трансе. На седьмой день Идол Дхарма снаружи Солнечной системы поднялся и шагнул в сторону Святого домена наступнического учения. После перемещения он сделал еще один шаг. В этот раз он появился в месте, которое не могли не увидеть, не почувствовать божественной воли практики ниже стадии Вселенной. В этом кажущемся пустым звездном небе стояли два человека, они явно-давно его ждали. Ученица секты звездолуния Ливан Р приветствует лорда Дау! Потрях приказал встретить и проводить Лорда Дау в секту. Ученик секты звездолуния Джои Фанни приветствует лорда Дау! И Фань... Взгляд Ван булла остановился на Джои Фанне, при этом его губы растянулись в улыбке. Давно он так искренне не улыбался. При виде старых друзей на него накатили воспоминания. После долгой паузы Ван Буоле подошел и обнял Джейфани. Тот обрадовался и тоже крепко его обнял. Два брата наконец встретились после долгой разлуки. Ливан Эрл улыбнулась в сторонке, она не стала мешать их воссоединению. Но когда они стали вспоминать былые деньки, тихо сказала: Баола, патриарх идет! При взгляде на девушку, Ван Буоле охватили непростые эмоции. Тем не менее, он подошел к ней тоже обнял. Отстранившись, он полностью успокоился. Следуя за Леван и Фанем, он шагнул в пустоту перед собой. Стоило ему сделать этот шаг, как звездное небо изменилось, перед ним предстала огромная голубая планета. На самом деле ему не требовались провожатые, ибо он мог одним взмахом руки сорвать скрывающую планету завесу. Однако делать этого он не стал. Будучи гостем, он следовал за Ливан и Фанем, Еще одним шагом они переместились в небо голубой планеты. Все покрывали густые леса, вдали вздымались высокие горные хребты, внизу серебристые реки, величественные моря доходили до самого горизонта, шпили пагода блестели на солнце. «Добро пожаловать, кто звезда Лунья!» Негромко объявила Ливан Р. Ван Буэлэ ограничился коротким кивком, его взгляд скользил по окрестностям, пока он не увидел горный пик, на вершине которого спиной к нему сидел человек. Он сидел на скале у водопада… Шум воды, разносясь по округе, приятно оскал слух, подобно музыке Дао. Ван Буэлэ сделал третий шаг и возник на скале рядом с сидящим практикам. «Ты пришел, Говоривший был очень стар, однако его голос не растерял силы, способные распороть небеса. Когда он повернул голову, Ван Буэлэ увидел незнакомое морщинистое лицо. «Моя фамилия Сюй. колечит меня Лига. По приказу моего повелителя...» Я оберегаю юную госпожу.